Глава 28. Сердце Леди. Через два часа... Время пролетело незаметно, а вместе с болью и тяжелыми воспоминаниями ушла и усталость. Я давно не чувствовала такой легкости. Хотелось действовать, но мудрая совушка настояла на отдыхе. Едва мы закончили с откровениями и немного успокоились. Ви решительно выставила парней, а затем и сама испарилась вместе с Марчелло. Со мной осталась только Тиана. Она тоже хотела немного подремать перед вылазкой, но возбуждение от пережитого сыграло с нами злую шутку. Сон не шёл. Подруга ворочалась, как и я, постоянно вздыхая. А пить снотворное было слишком рискованно, ночную операцию никто не отменял. «Шанни!» — тихонько позвала Тиана, когда я в сотый раз вздохнула и рывком перевернулась на другой бок. «Может, еще чаю? Не могу просто так лежать. Давай!» Все мысли крутятся около нашего разговора, призналась подруга, удобнее устраиваясь на кровати. И чем дольше молчу и размышляю, тем больше хочется кричать и проклинать змея. Это бессмысленно. Я понимала Тиану, как никто другой. Пугающая ярость, близкая к одержимости и чувство собственной беспомощности, пустота внутри и боль, разъедающая душу. После побега из гильдии эти чувства сводили с ума, и поначалу мне было очень сложно молчать наедине с собой. Мысли отравляли разум, налетая пчелиным роем. Постепенно я научилась контролировать их и победила себя прошлую. Смело взглянула в глаза собственным страхом, но сегодняшние события вскрыли все щиты и задели за живое. Я чувствовала себя оголённым нервом, а все мысли вновь вертелись вокруг Вальтера. Только на этот раз я хотела отомстить не за себя, а за родителей, Вейс и друзей. Я так долго молчала, мечтая защитить их от своего прошлого, а оказалось, что змеиный яд и так просочился в их жизнь и отравил ее. «Ты права», — неожиданно прошептала Тиана, а затем рывком поднялась с кровати и направилась к стоящей в углу крохотной магической плите. «О чем ты?» — я растерялась. «О том, что злиться бесполезно», — пояснила подруга. «Я ненавижу змея». Но сейчас просто растрачиваю эмоции впустую и лишаю себя заслуженного отдыха. Нужно как-то отвлечься, переключиться. Не могу больше думать о прошлом». Ее голос трогнул. Соскользнув с кровати, я подошла ближе и обняла ее. Тиана всхлипнула, уткнувшись носом в мое плечо. «Прости, все хорошо», — я понимающе улыбнулась. Для менталистов душевная гармония — основа магии и залог силы. Яркие эмоции для нас опасны, и лучше выплеснуть их сейчас, чем сорваться на поле боя. Я не представляла, как много пришлось пережить тебе, Ви, и Марчелу и даже Диего с Роджером. Тиана внезапно замолкла и отстранилась. В ее глазах вспыхнули озорные искорки, а по губам скользнула улыбка. «Слушай, давай о хорошем поговорим. Тебе ведь больше не нужно избегать прикосновений, да?» Рассказ о метке особенно впечатлил её и Диего. Я надеялась, что он оставил попытки перевести наши отношения в романтическое русло, но, похоже, сегодня у него вновь появилась надежда. Это плохо. «Я знаю, что Диего давно любит тебя. Ти». «Я не уверена, что это хорошая тема». Я помрачнела. «Ой, прости, я не хотела». «Всё хорошо», — поспешно заверила её. «Просто я всегда воспринимала Диего только как близкого друга и напарника, и дело не в метке». «Тебе нравится кто-то другой?» заговорщически уточнила подруга. Я не чувствовала пустого любопытства. Тиана была искренней в своей заботе и хотела убедиться, что я оправилась от старых ран и смогу жить дальше, не боясь чувствовать и любить. Только вопрос застал врасплох, и я сильно стушевалась. Раньше не позволяла себе даже думать о подобном. Но отчего-то вспомнились янтарные глаза генерала и уютное тепло его объятий. «Ты смутилась!» Восторженно прошептала подруга. «Значит, я права». «Я не... можешь не называть имени? Я все понимаю». Тиана подняла ладони, словно проводя невидимую черту и говоря «Твои тайны — твое право». «Мне достаточно услышать, что ты не собираешься вечно избегать отношений, хотя... Жаль, что у Диего совсем нет шансов. Он замечательный, и вы так красиво смотритесь, «Не начинай». Тиана давно пыталась свести нас. Мы с Диего познакомились во время вступительных экзаменов в аметист, и подруга сразу отметила его интерес ко мне. А после они с Роджером встали на нашу сторону, когда мы сцепились с Лесси и ее подпевалами. Это выходило за рамки обычного любопытства, и вскоре Диего начал ухаживать за мной. Я старательно держала дистанцию, но его чувства только крепли. Он был настроен решительно, хотел познакомить меня с родителями и готов был представить официально как избранницу, несмотря на статус бастарда и отсутствие титула. Я знала, что это не игра, не мимолетный интерес, и оттого становилось горько вдвойне. Я не хотела использовать чужую искренность, а ответить тем же не могла. «Я его знаю?» Тиана не выдержала. «Не представляю, кто это может быть. Другие адепты точно не подходят. Тебе нужен кто-то сильный, значительно превосходящий тебя по способностям. Почему ты так думаешь?» «Ну, смотри. Диего умный и заботливый, понимающий, готов ждать, пока ты откроешься. К тому же красивый и из хорошей семьи. Но этого недостаточно, чтобы ты воспринимала его не только как друга и члена команды, но и как мужчину. Тиана, чувства редко поддаются логике. Попыталась осадить ее, но было поздно. Судя по блеску в глазах, она завелась не на шутку. Я думаю, вы с Вейс похожи еще больше, чем кажется на первый взгляд, продолжила Тиана. Возьмем ее из пранника. Дамир Лаора — великий маг, дракон, полубог, о котором ходили самые пугающие слухи, но на нее так смотрит, что сердце замирает, и она рядом с ним аж сияет. Я тоже заметила, но пока не вижу связи, ответила, доставая заварник, чашки и свой любимый фруктовый чай. А все просто — он сильнее, рядом с ним даже такая, как Вейс, может расслабиться и немного побыть обычной женщиной, хрупкой, ранимой и беззащитной, нуждающейся в тепле и крепком плече. Хотела возразить, но память вновь сыграла против меня и подкинула воспоминания, как я недавно рыдала, уткнувшись лицом в плечо генерала. А он отешал меня, называя нежно волчонком и гладил по волосам. Было стыдно, но пронизительно и очень уютно. Тогда я действительно чувствовала себя в безопасности и знала, что могу позволить себе слезы и слабость. «И Кимо?» — Тиана окинула меня задумчивым взглядом. «Нет, он для тебя как старший брат. Это я точно знаю. А ты сама ничего не хочешь рассказать?» Неожиданно я поймала себя на мысли, что рассуждения Тианы хоть и были странными, но помогли разобраться в собственных чувствах, пока я не могла сказать наверняка, что испытываю к Мигелю. Однако и не стала отрицать очевидное, мой интерес к нему давно вышел за рамки обычного уважения и восхищения. Но кроме этого пришла пора обсудить и еще кое-что. Тиана безответно влюблена в Гарсию, но тщательно скрывает это даже от меня. Я боялась, что дело может закончиться разбитым сердцем. Отец всегда относился к ней как ко второй дочери, и это вряд ли изменится, но для начала нужно понять, как далеко зашли чувства подруги. «Давай так. Я скажу, кто нравится мне, а ты раскроешь свою тайну». Предложила. И подруга мгновенно покраснела до кончиков ушей. К такому повороту она оказалась не готова, но я слишком хорошо знала Тиану. Если и выводить на признание, то только так. Внезапно, без предупреждения, и меняя тайну на тайну. У меня есть догадки, сообщила, не позволяя подруге закрыться и отступить. Они появились давно еще до нашего поступления в эмитист. Тиана побледнела. Я знала, чего она опасается. Но сейчас, когда выяснилось, что Гарсия мне не родной отец, идеальное время для признания. В любом случае, я ничего не имею против и не стану вмешиваться. Даже если речь о Гарсии... Она все же нашла в себе силы признаться. Но голос дрожал и я чувствовала повисшую в воздухе неловкость. Зато страх улетучился, и сейчас в ее васильковых глазах плескалось неподдельное облегчение. «Да, я приму твой выбор и буду рада, если твой избранник ответит взаимностью». Я не лукавила и не помышляла препятствовать, просто искренне беспокоилась. «Гарсия замечательный, и никогда не обидит ее, но я знала, как больно отвечать отказом на чужие чувства и какая бездна разворачивается в душе того, чья любовь оказывается безответной. Не этого я хотела для подруги. Шанни, Тиана всхлипнула и бросилась мне на шею, едва не сбив с ног. «Ты... Ты лучшая!» Я столько раз представляла этот разговор, думала... Как все рассказать, но боялась, запнулась, пытаясь выровнять дыхание. От волнения она дрожала, как мышонок, и ее сердце билось с сумасшедшей скоростью. «Тиана, все хорошо!» — прошептала, погладив ее по волосам. Я знала, что ее угнетало молчание. И страх, что я не пойму этих чувств и стану ревновать отца, и тогда нашей дружбе придет конец, — Она годами носила это в себе, но пытаться вывести ее на откровение раньше было не просто бесполезно, но и опасно. Тиана и сама до последнего отрицала свою влюбленность. Хотя ее чувства легко читались во взглядах, которыми она провожала Гарсию, и в румянце, вспыхивающем на ее щеках, едва речь заходила о моем отце. Но... Несвоевременные откровения могли глубоко ранить ее и заставить закрыться. «Кстати, где и когда я прокололась?» — встрепенулась подруга. «Ну...» — я неловко кашлянула. «Мне все было ясно с самого начала». «Что? Ну как? Я же...» Великолепно блефуешь и контролируешь эмоции, но только если речь не о Гарсии. Я виновата улыбнулась. Поверь, догадался даже Марчелло. Кот тоже переживал, а еще всей душой болел за Роджера. Он постоянно пытался свести их, столь жирьяно, как сама Тиана подталкивала меня к Диего. Этим Марфал заслужил искреннюю признательность нашего огненного друга, но, похоже, подруга вовсе не заметила его стараний. Катастрофа! С отчаянием воскликнула Тиана. «Выходит, и сам Гарсия...» «Ох...» «Этого я не говорила», — спешно заверила. «В конце концов, он знает тебя намного хуже. Не думаю, что заметил. Это вис Марчелла знают нас как собственные тени. Мы вместе росли». «Да, ты права. Он не мог заметить». Подруга вмиг повеселела и направилась к столу. Вскоре комната наполнилась сладковатым ароматом фруктового чая и выпечки. Эта небольшая пауза помогла мне собраться с мыслями и успокоиться. Выходит, Тиана панически боялась, что Гарсия узнает о ее чувствах. Ей нравилось наблюдать за ним, изредка приближаясь, но все равно сохраняя дистанцию. Она не собиралась признаваться, а значит, больше идеализировала его, чем любила, и моя лояльность в этом вопросе вряд ли сыграла бы решающую роль. Такая мания определённо проблема. Вера в придуманную любовь мешала ей увидеть того, кто всё это время находился рядом и действительно мог сделать её счастливой. Но вмешиваться я пока не планировала. Всё не так плохо, как я думала. И когда речь заходила о Гарсии, подруга словно светилась изнутри. Чувства к нему и желание стать достойной своего избранника поддерживали в ней огонь стремлений. Он был ее недосягаемой целью, а может, Гарсия стал для нее и спасением? Неожиданно вспомнился Этиен, охранник, погибший, защищая Тиану. Я знала, что подруга боготворила его и долгое время считала себя виноватой в случившемся, но никогда не думала, что она могла подсознательно перекинуть образ Этьена на Гарсию. Ведь он тоже спас ее, когда привез к летице и попросил разобраться со страхами и ментальными приступами, а после познакомил со мной. Шанни, Тиана поставила передо мной чашку с горячим чаем, что-то не так? Просто задумалась. Растерянно отозвалась. Напоминать о бытиении и устраивать допрос не собиралась. Но вдруг почувствовала, что я на правильном пути. Возможно, Тиане просто требовался кто-то сильный, за кого можно ухватиться и удержаться на плаву, когда ее штормило от ментальной нестабильности. А после эта привязанность вошла в привычку. «Кстати, ты так и не назвала имя своего избранника» подруга в шутку надулась. «Я его знаю?» Это генерал Рами", Выпалила на одном дыхании и опустила взгляд. К счастью, мир не рухнул, и Тиана даже не упала в обморок. Она просияла и, прикрыв рот ладошками, принялась повторять. «Я знала!» «Знала!» «В каком смысле?» «Как она могла знать о том, о чем я и сама не догадывалась?» «Он так смотрел на тебя!» — доверительно сообщила Тиана, почти как дамер Лаора на вейс. «Глупости!» — я отмахнулась, но щеки предательски вспыхнули. «Он просто...» — мой коммуникатор неожиданно запищал. Жестом попросив подругу подождать, открыла сообщение. «Это генерал. Через пятнадцать минут срочный сбор в его кабинете». Зачитала, и в этот же миг Тиане пришло такое же сообщение. Время на отдых истекло. Пора готовиться к вылазке в каменную паутину.